Он сбросил с шеи ее руки и насмешливо спросил, «Если нам так хорошо вместе, почему ты находишь нужным принимать других любовников?» «Единственное, чего я жду от своих любовниц, так это верности, по крайней мере, на то время, пока я их содержу. И я тебе ни в чем не отказывал, ты ни в чем не нуждалась. «О чем ты говоришь, Джаред?» — она попыталась придать лицо оскорбленное выражение. Но, поняв, что этим его не проймешь, прищурила свои янтарные глаза и прошипела. «Как ты смеешь меня оскорблять!» Джаред усмехнулся. «Джиллиан, детка, в твоей спальне, как в винной бочке. Она пропитана запахом рома. Это не мой запах, и уж, конечно, не твой. Я делаю вывод, что перед моим приходом ты с кем-то развлекалась. Поскольку я пришел к тебе только за тем, чтобы принести в дар сей знак моего восхищения тобой, После моего ухода ты вольна заниматься тем, чем занималась до моего прихода. Счастливо оставаться. Он небрежно бросил футляр с браслетом, встал и пошел к двери. Джаред! В голосе ее звучала мольба. Он обернулся. Джиллиан откинула шелковую простыню, обнажив великолепную грудь. Какое наслаждение она ему доставляла, подумал Джаред. Увидев, что он колеблется... Джиллиан решила нацепить на крючок другую приманку. «У меня, кроме себя, никого нет, любимый», — сказала она. Джаред чуть было не клюнул, но краем глаза неожиданно заметил на подлокотнике кресла чей-то небрежно брошенный галстук. «Прощай, Джиллиан», — холодно сказал он. Решительным шагом он спустился по лестнице, взял у служанки пальто и покинул этот дом навсегда. Глава вторая. «Не может быть, папочка!» Васильковые глаза Аманды Данхим наполнились слезами. Белокурые локоны затрепетали. «Неужели нам придется уехать из Лондона?» Томас Данхим с улыбкой взглянул на младшую дочь. «Удивительно похожа на свою мать», — подумал он. И поскольку за последние двадцать лет ему удавалось ладить с Дороти, он надеялся, что успокоит и Аманду без особого труда. «Придется, малышка», — решительно сказал он. «Если не уедем сейчас, будем вынуждены либо зимовать в Англии, в то время, когда отношения между нашими странами оставляют желать лучшего, либо испытаем все прелести морской болезни, когда тронемся в путь в штормовую погоду». «Папочка, прошу тебя, давай останемся на зиму. Ну, пожалуйста». Аманда, как маленький ребенок, запрыгала вокруг отца. Адриан рассказывал, какие чудесные ледовые празднества устраивают на озере у них поместье. А в канун Рождества из дома в дом ходят ряженые, поют рождественские песни. А огромная полена, которая сжигает сочельник, а сливовый пудинг, а рождественский гусь. Ну, папочка, давай останемся, пожалуйста. «Какая же ты дурочка, Манди!» — раздался резкий голос. А за ним появился его владелица. «Папа должен вернуться в Вингсунг. Его ждут неотложные дела». И если светские развлечения настолько вскружили тебе голову, что ты думала забыть обо всем на свете, позволь напомнить, что сейчас отношения между Англией и Америкой далеко не дружественные. Папа сделал подарок, привез нас в Лондон. Но сейчас лучше уехать. Ах, Миранда, как можешь ты быть такой жестокой, — вздохнула Аманда. Знаешь прекрасно, что я безумно люблю Адриана. Чепуха, — отрезала Миранда. Ты с двенадцати лет влюбляешься то в одного, то в другого. Несколько месяцев назад и Двинсона не хотела уезжать, вбила в голову, что влюблена в Роберта Гарденера. Или это был Питер Сильвестр? Да и здесь тоже. Одним словом, лорд Суинфорд, твоя очередная пассия. Аманда разрыдалась, кинулась на шею к матери. Ах, Миранда, Миранда, ласково пожурила та старшую дочь. Нужно быть поласковее с сестрой. Миранда насмешливо фыркнула и поджала губы. Томас Данхим прочистил горло. «Сестры-близнецы? А какие разные?» — в который раз подумал он. «Даже не скажешь, что сестры, не говоря уж о том, что близнецы. Аманда — пухлое, разовощекое существо с огромными голубыми глазами и светлыми, почти пепельными волосами. Копия своей матери. Дороти была наполовину американка, наполовину голландка». Ласковая, простодушная, Аманда обещала стать прекрасной женой и любящей матерью. О Миранде он не мог этого сказать. Сложная девица. Родилась на два часа раньше сестры и ростом немного выше Аманды. Порывистая и подвижная, как ртуть, Миранда казалась чересчур резкой.